с болезненным чувством вскрикнул Раскольников. «Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое. И знаете, я б так непременно нарочно сделал», ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь. Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе.